Глава 9. Одаренный из разлома оказался крепким орешком, причем сразу по двум причинам. Во-первых, он долго молчал, пока волк не рассердился и не сказал своим ребятам «сжечь по полной». Ожидаемо специалистами по извлечению информации оказались Павел Ким и Такеш Свиридов. Я всегда знал, что не может по доброй воле нормальный человек идти в дирсанты и ассасины. Должно быть что-то от природы. За что-то эти два вечно прищуренных товарища сильно не любили остальное человечество, хотя за своих они стояли горой. В общем, хорошо иметь их в друзьях. И это еще призрак был в тысячах километрах отсюда. Подозреваю, находись он рядом, бедному пленному одаренному было бы совсем тошно. Да-да, я знаю про всякие военные конвенции, но, во-первых, он не был военнопленным, а уродом, который из-под тяжка завалил много хороших истов. А во-вторых, он был уродом, который завалил много хороших истов. Этого было для меня достаточно. В общем, вторая проблема была, когда этот козёл наконец-то заговорил. Вот только языка, на котором он общался, никто из знакомых не знал. Это был определенно какой-то арабский диалект, причём основной арабский, на котором говорили в Персии, я знал. Турецкий тоже. Это было вроде что-то знакомое, я почти улавливал смысл, но в последний момент этот самый смысл от меня ускользал. Кроме того, если бы этот дебил еще так не орал, может, я в чем нибудь и разобрался. В общем, клиент созрел. Вот только это было бессмысленно. Мы как раз с волком размышляли, что дальше делать. Паша и Такеши от безделия испытывали новый прибор для развязывания языка. Клиент орал, мы морщили лбы. Вдруг нам зашел недовольный бурбулис. «Чего вы тут разорались? У меня дебют на следующей неделе, а я нормально сосредоточиться не могу». Он посмотрел в сторону орущего пленного и что-то пробормотал на языке, удивительно похожем на язык пленника. «Ты что ему сказал?» — удивился я. «Что он сам сын шлюхи!» И Если он еще раз откроет свой поганый рот, то я ему вырву язык без всякого сочувствия». «Ты его понимаешь?» — удивился я. «Ну да, понимаю», — пожал плечами бурбулис. «Так и что? Если у вас самих рука не поднимется, то давайте я его убью. Станет, наконец-то, тихо, и я пойду заниматься своим творчеством». «Так, так, так», — остановил я его. «Секундочку. Откуда ты знаешь его язык?» Тут бурбулис доброждушно усмехнулся, и ловко подкрутил свой ус, явно наслаждаясь возникшей ситуацией. «А тебе не показалось странным, что я русский, откуда-то знаю?» Тут я задачился и почесал репу. «Нет», — зонко рассмеялся. «Ну, я бы сказал, что ты тупой, но я точно знаю, что ты не тупой. Ладно, спишем на то, что у тебя не голова, а дом советов, что бы это ни значило. Есть у меня такая способность, не знаю откуда, но я мгновенно получаю информацию о языках». Она как будто бы мне в голову загружается, как в этих ваших компьютерах. Вот, — нашел аналогию Франт и очень этому обрадовался. — Хороший навык, — задумчиво протянул я. — Ты мечник и полиглот. Может, у тебя еще есть какие-то неведомые способности, о которых я не знаю? — Конечно же, есть, — подбочинялся Бурбулис. — Я же говорю, через неделю у меня прослушивание в столичном оперном театре. — Чего? — снова охренел я тот бурбулис нахмурился. Ты бы хоть поинтересовался, дружище, чем я там занимаюсь? Я же не просто так из подвала не вылызаю. Я строю себе эту, как ее, репутацию. Подожди, это тебе в Питер нужно лететь? Нет, не нужно, засмеялся бурбулис. Он достал из кармана телефон, что-то тыкнул, и у меня блямкнуло опощение. Я заглянул. Бурбулис, 44-й, наследный, дальше перечислялись титулы на полстраницы, приглашает вас в друзья. Я хмыкнул и нажал. Это что такое? Опять нахмурился Бурбулис. Я в этом мире без году неделя, а ты тут родился и не знаешь, что это такое? Гениальное изобретение человечества, социальная сеть. Через нее все продвинутые люди общаются, а не вот это вот все. Он определенно развел руками. Я тяжело вздохнул. Мне бы времени побольше. И все равно я бы в соцсети не полез, задумчиво проговорил я. Ведь есть же более интересное время пропровождения. «Баня!» — сказал волк. «Водка!» — подхватил Паша. «Бабы!» — счастливо зажмурился Такеши и, от переизбитки чувств, нажал приблуду в своей руке, которая нажала что-то на руке у пленника. У того затрещал палец и смуглый заорал еще громче. Бурбулец заджал. «Ишаков вспоминает!» На это время препреждения так себе». «Ладно, оставим пока в покое твое прекрасное прошлое». Тут я сбился. «Кстати, ты случайно не планируешь покинуть меня ради мировой славы и известности?» Борбулис глубоко вздохнул. «К сожалению, я не могу себе это позволить. Ты слишком юн и неопытен, чтобы я оставил тебя наедине с этим жестоким миром сбоку заржал волк. е хе — поддержали его Паша и Такеши. а Зарал — заорал пленник которого Свиридов опять случайно потревожил. Так, короче, я повернулся к ассасинам. Уберите вы эту вашу... Как она, блин, называется? А это называется Свики. Охотно пояснил мне Свиридов. Что за хрень? Ну, это наши фамилии, Свиридов и Ким. Мы запатентуем ее и будем продавать за дорого. Он показал на свое страшное изобретение для пыток. Думаю, будут на расход. Времена темные, как сказал господин Бурбулис, — мир жестокий. «Короче», — прекратил я эту клоунаду. «Бурбулис, мне нужно, чтобы ты кое-что перевел». «И после этого я смогу его убить?» — поинтересовался Бурбулис. «Ну, посмотрим, чем закончится допрос», — сказал я обтекаемо. Ну орать он точно не будет, и мешать тебе тоже». «Приемлемо», — сказал Бурбулис. «Что ты хочешь узнать?» «Я хочу знать, откуда они взялись в том разломе, И какое резиновое изделие их надоумило сделать то, что они сделали? Ну и, собственно, где находится выход?» бурбулис кивнул. «Понял». И забурчал что-то. Пленник его слушал, в какой-то момент скривился и коротко бросил ему в лицо. Бурбулес без замаха ткнул его пальцем под дых, и тот скукожился, пытаясь выбливать содержимое пустого желудка. Франк посмотрел на меня с небольшим смущением. «Он опять мою маму помянул. Извини» да не, ничего продолжай заинтересовался я только еще раз покажи куда ты его только что ткнул я наклонился рядом услышал жаркое дыхание товарищей конечно же все спецназеры точно так же наклонились поближе как подростки на школьной перемене в туалетах для мальчиков рассматривали порно журнал что с первых гордый одноклассник своего папашки о да вот сюда бурбули ткнул еще раз и пленник опять захрипел что то он посинел командир — нахмурился Свиридов. Как бы Кони не двинул. «Да, — Да-да, точно. Дайте ему водички, что ли, — сказал я. — Короче, продолжай, — повернулся я к бабулесу. — Я думаю, он понял, что был неправ и оставит твою маму в покое. В общем, оказалось, что выход из -за разлома находится на побережье в районе Персидского залива, а допрашиваемый нами человек есть вождь кочевого племени бедуинов. Этот разлом они открыли достаточно давно, В нем даже раньше водились песчаные скорпионы, которых бедуины давно уничтожили, ведь их яд отлично ложился на копье и стрелы, вызывая мучительную смерть своих врагов. Да, в этом кочевом племени были сильные одаренные. А кольца у них были неизвестно откуда, потому что передавались по наследству многие века. Их берегли как зеницу ока. Ведь иногда лут из одного разлома по стоимости превосходил месячный доход от торговли товарами, полученными в результате тяжелого и изнурительного труда. Так они и ходили потихоньку, фармя монстриков ради нужного ингредиента. Но потом, в один прекрасный момент, открылся вход с другой стороны, и, занятые уничтожением скорпиончиков, бедуины столкнулись с иркутскими истребителями. Проблема наших была в том, что внутрь зашла группа из четырех человек, а бедуины привыкли фармить скорпионов по старинке, охотиться группой, и было их там почти пять десятков. В общем, после непродолжительной битвы истребители из Иркутского центра полегли, а бедуины поняли, что на свете существует более качественное оружие и снаряжение, которое они видели лишь изредка, когда приезжали купцы из Персии, чтобы купить у них верблюдов, овец или домотканные ковры. Умный вождь смекнул, в чем его выгода, и в разломе стала постоянно дежурить ватага, уничтожающий истребителей. Один раз туда зашло шесть террористов, и чуть было не положили всех бедуинов, Скорее всего, это была дежурная группа. Бедуины еле справились и решили поменять тактику. Теперь они сидели в засаде и сами выбирали время атаки. Таким образом, в разломе погибло 42 истребителя. Насколько я помню, кадровых из них было 18. Остальные — вольники и друзья Архипа. Кстати, нужно к нему наведаться. «Все? Теперь можно его убить?» — как ни в чем не бывало, поинтересовался Бурбулис. «Пока нет. Я увидел, как нахмурился Франт. «Не-не, пытки окончены. Посадите его в карцер», — кивнул я. «В этот, как у Антимагический». «Естественно», — кивнул волк, «Сделаем». Я только начал изучать подвальное помещение усадьбы. Еще далеко не везде был, уж слишком много там было ходов. Но вот небольшую тюрьму я нашел, причем было две одиночные камеры, рассчитанные на одаренных. Попадая внутрь, человека моментально прибивало, и он не мог использовать свой дар. Когда я рассказал об этом Анне, она тут же зашипела и сказала ни в коем случае никому не рассказывать. Дело в том, что технологии изготовления таких камер у человечества отсутствовало напрочь. Просто камень, из которого была облицована камера, достали из разлома очень редкий и чрезвычайно дорогой материал. Анна еще удивилась, для чего нужны были эти камеры роду Галактионовых. Насколько она знала, в империи такие были только в столице для высокопоставленных пленников, подозреваемых в государственной измене. Но вполне возможно, что кто-то из великих родов имел что-то подобное. Хотя, зачем держать пленника? Это его еще кормить надо. Проще просто уничтожить. Нормальная аристократическая логика, чего ж? Как бы то ни было, но штука весьма полезная, Вот заодно и пригодилось. Не хватало, чтобы он мне проблем. У меня же под задницей устроил. Счастливый Бурбулюс пошел дальше музицировать. Я же с волком пошел усадьбу. У меня было еще два дела заглянуть к архипу и смотаться в центр. Уже Хрулев должен был давно вернуться, а он мне все еще должен. Ты читал отчет призрака? спросил я у волка. Конечно, читал, сказал он. Как ты думаешь, бомбанем смородиных Я удивленно посмотрел на него. А вы точно бывший капитан имперского спецназа Андрей Потапов? Или тебя подменили каким-то бандосом? Волк, похоже, обиделся и пожал плечами. «На войне, как на войне», — сказал он. Я хмыкнул. «Вот поэтому у нас и боятся окружающей страны. Понабирают беспредельщиков на службу, а потом их реабилитировать долго. Вот скажи мне, друг мой, если бы я тебя не подобрал, где бы ты сейчас был?» «Известно где. На небесах», — пожал плечами волчара. «Да нет, если бы не было тюрьмы, если бы ты просто ушел на пенсию». Вот как бы тебе на пенсии жилось? Да нормально жилось. Купил бы землицы, домик, жену бы завел. Он задумался. Трех. Детишки бы пошли, охоте бы их учил. Я не выдержал и заржал. Ты вот в это все реально веришь? Ну да, а что? Спросил волк. Ясно. Не о чем мне с тобой говорить. Да что такое, командир? возмутился Подапов. Что такое? «Да я, честно говоря, изумился, почему столько чрезвычайно квалифицированных людей, твоих товарищей, так просто бросили пенсию, у многих из которых, между прочим, была твоя мечта». Я ткнул ему в грудь пальцем. «Дом, жены, детишки». «И с радостью присоединились ко мне. Но чем больше я с вами общаюсь, тем больше понимаю, что ни хрена из вас мирных людей не получится». Ранены вы на всю голову!» Волк хмуро на меня посмотрел, соображая, обидится ему или нет. Я хлопнул ему по плечу. «Но это я без обид, говорю. Хорошо, что вы ко мне попали. Я добрый. Я за вами посмотрю». Тут уж волк не выдержал и заржал. «Это ты добрый?» разве нет?» Теперь уже удивился я. «К своим так точно». «Не, но к своим, да, согласен», сказал волк. «Это я к чему?» «Никто смородиных бомбить не будет. Виконты делают хорошее дело, пополняют свои обязательства, сотрудничают со мной, даже скидки дают». «А я с ними так по скотке поступлю?» Волк хитро на меня посмотрел. «А может, причина в том, что их охраняет имперская служба безопасности?» Я невольно улыбнулся. «Конечно, и это тоже, хотя это больше звучит для меня как вызов. Однако мы пойдем другим путем». Я подошел к тигру, уселся на переднее сиденье и нажал кнопку шифрованной связи. На той стороне взяли трубку, раздались какие-то звуки, выстрелы, взрывы и совершенно беззаботный голос призрака. «Командир, это срочно? А то я тут немного занят». «Я быстро», — сказал я. «Хотя, если тебе совсем неудобно...» «Не-не», — прервал призрак. В трубке раздался чей-то истошный крик, как будто кому-то в брюхо вонзили меч. «Я вполне могу разговаривать». «Тогда слушай сюда». Имение Доброхотова, город Якутск. Алмазный король был не в духе. Нет, он улыбался, ведь он провел прекрасную ночь в обществе новеньких, молоденьких наложниц. Утром провел чудесную медитацию, выпил апельсиновый фреш и позавтракал пророщенной пшеницей из разлома, что, по идее, должно была дать бодрость и крепкое здоровье. Вот только запаса хорошего настроения не хватило на доклад Прохора. Конвой, что ушел с руника имперский, с грузом необработанных алмазов, подвергся нападению. Ты мне это же говорил, нахмурился король. Я еще раз спрашиваю, как? Два гусеничных бронюка, переделанных из последней модели имперского штурмового танка, прорыв, штучный заказ, четыре акулы, прикрытия с воздуха, и восемь бтр «Пантера» на земле. Я ничего не путаю. Именно таким конвоем мы перевозим алмазы с рудников?» «Ничего, ваша светлость, именно таким». «Так вот, я еще раз повторяю. Как?» «На них что? Напала первая ударная имперская армия во главе с самим императором?» Прохор напрягся. «Глава гвардии рода, опытнейший, одаренный, пожилой ветеран. У него по спине ручьем тек пот, а руки смокли настолько, что он их постоянно вытирал об штаны. «Мы не знаем». Дело в том, что в какой-то момент без предупреждения один из броневиков свернул в сторону, ну, вы знаете, он проезжал в этот момент по узкой дороге возле ущелья и рухнул в пропасть. Когда мы до него добрались, экипаж и внутренняя охрана были уже мертвы, погибли в результате ударов холодным оружием, а содержимое сейфов отсутствовало. Прашка, очень ласково посмотрел на него король. «Я задам тебе один вопрос. Помнится...» Механики постоянно жаловались на то, что третий контур у броневиков, что защищает машину от проникновения бесплотников, постоянно барахлил и жрал целую кучу желеек. Скажи мне, что у этого броневика артефакторный механизм был в порядке, и он работал в момент нападения. Старый Прохор, прослуживший верой и правдой, 40 лет своему господину смертельно побледнел, Открыл рот, чтобы что-то ответить, но у него перехватило горло. Максимлиан продолжал мило улыбаться, и эта улыбка не сулила ничего хорошего собеседнику. «Или ты снова будешь мне задвигать, что бесплатников в Империи давно не осталось? Что эксперимент признан неудавшимся и опасным, и последнего ликвидировали давным-давно ради имперской безопасности, и вся эта артефактная приблуда — пустая трата ресурсов? Ведь ты мне этого не скажешь? Правда? Когда мы подъезжали к центру, нас обогнало несколько машин с полицией, скорые и военные машины. Их всех мы, как законопослушные граждане империи, конечно же, пропустили вперед. Когда подъехали к проходной, я поинтересовался у сержанта, который подошел проверить наши документы. «Боец, что за кибиш?» «Беда у нас, господин Галактионов!» — абсолютно серьезно сказал военный, который уже знал меня в лицо. «Герцога Хрулёва привезли. Он без сознания». «Что случилось?» — уточнил я у него. «Потерпел крушение дирижабль. Вы что, новости не смотрели? С утра рассказывают по всем каналам». «Нет, не смотрел. А в чем причина?» «Подозревают теракт». «Ясно», — кивнул я. «Давай к лазарету», — сказал я волку. «Только не торопись. Я сперва сам хочу глянуть». Достал планшет и посмотрел последние новости. «Да, действительно». Уже почти возле самого Иркутска рухнул дирижабль Кассиопея. Погибло полторы сотни людей. На борту находился начальник Иркутского центра Хрулев. А кроме этого, силовая группа имперской канцелярии во главе с ее командиром графом Румянцевым. «Трындец! Серьезно?» Я сказал это вслух, так что волк обернулся. «В смысле?» «Теракт на дирижабле, на котором летит силовое крыло тайной канцелярии?» «Либо этот террорист — чертов гений, и я хочу нанять его к себе на службу, либо нам и зрителям задвигают какое-то фуфло», — Волк хмыкнул. «Согласен. Странновато». В результате крушения сильно пострадал известный и любимый всем Иркутском начальник Центра истребителей монстров герцог Василий Петрович Хрулев. Кроме него выжили лишь командир силового крыла канцелярии граф Алексей Антонович Румянцев и несколько его подчиненных. Остальные люди погибли. Редакция нашего канала приносит соболезнования семьям погибших. Завтра в Иркутске объявлен день траура». Рука потянулась к телефону, и я вызвал Андросова. «Облом». Телефон у него был выключен. Я заглянул в планшет и увидел, что они все еще находятся в разломе. Видимо, аппетит приходит во время еды. Они уже закрыли один разлом и пошли во второй. Жаль, Андрей бы мне сейчас очень пригодился. «Дальше нельзя», — передо мной встал охранник. «Боец, это же я!» «Я знаю, никому нельзя, приказ полиции». «Марья Ивановна!» — заглянула я через плечо и увидел заплаканную секретаршу. «Это я, Галактионов. Можно мне к деду?» Марья Ивановна подошла. Лицо у нее было красное, глаза заплаканные. Она вытирала лицо платочком. «Пропустите его, так Галактионов, и он!» — она замялась. «Лекарь», — сказал я, — «души лечу». Боец замялся. Стоящий рядом с ним капрал, кто был старше, кивнул, и мы прошли внутрь. В одиночной палате лежал Хрулев. Честно говоря, мне было больно видеть этого человека в таком состоянии, без сознания, и сразу было видно, сколько ему на самом деле лет. Под белой простыней виднелись руки с капельницами и голова. Одна рука практически... Полностью почернела от ожога вторая была целой. А вот лицо, как ни странно, не пострадало. Все те же, склокоченные седые волосы, аккуратная голова и закрытые глаза, как будто старый ист уснул. «Здравствуйте», — кивнул я пожилой женщине, двум девушкам и одному молодому человеку в черном комбинезоне, без знаков отличия. «В очень знакомом комбинезоне. Похоже, я видел у своих новых гвардейцев, что остались у них со старой службы». Никаких знаков отличия, никаких опознавательных знаков. Военная разведка или что-то похожее. Лет мужчине было где-то за 30. Он мог быть как поручиком, так вполне возможно и полковником. На таких постах растут быстро. Тем более я видел, что у него несомненное сходство с Василием Петровичем. То есть это был его сын, а значит, как минимум, он был правильно воспитан. «Разрешите представиться, барон Галактионов», — сказал я. «Королёв Дмитрий Васильевич», — подтвердил он мои догадки. «Здравствуйте, Александр. Вы меня знаете? Я супруга Василия Петровича», — улыбнулась она, держа лицо. Видимо, это отдавалось ей с трудом. «Вася, много о тебе рассказывал в последнее время. Спасибо, что зашел. «Что с ним?» — уточнил я. «Физическое состояние удовлетворительное, но лекари не могут вывести его из комы». Что-то повреждено в нем на энергетическом уровне, и они не понимают, что. Андрея Андросова ждут из разлома. Сделали запрос в столицу. Самое плохое, если в течение суток его не выведут из комы, то он останется таким навсегда. Женщина затряслась в рыданиях. Именно я этот чертовы врачи почему-то знают точно. Я незаметно просканировал душу своего человека, которого я, вероятно, могу назвать старшим товарищем. Старшим не по званию, ни по умениям и даже не по возрасту. Просто было в нем что-то такое, за что я ему был благодарен. Как же ты стрял такую бодягу, уважаемый Василий Петрович, подумал я про себя. И да, дело тут не на пять минут. Что ж, мы вернемся позже. Разрешите откланяться? Я уверен, что с Василием Петровичем все будет хорошо. Если что-то нужно, произнес я дежурную фразу, «Да, — Да-да, Александр, спасибо, — кивнула она. Я повернулся и пошел к выходу, скользнув глазами по Хрулеву-младшему. И этот взгляд мне совсем не понравился. Как бы этот молодой мужчина не натворил чего-то неразумного. — Подзабыл ты меня, Саша, — беззлобно поприветствовал меня Архип и широко улыбнулся, протягивая свою лапищу. Я с удовольствием протянул руку и пожал ее. «А где же продолжение, Архип? Насчет того, что я нашел себе кого-то более выгодного, чем старый ворчивый лавочник?» Архип не выдержал и засмеялся. Так вот ты от меня никогда не услышишь. Я же не девка капризная, которая пеняет своему другу на то, что он нашел молодую, красивую, и что дело совсем не в том, что она себя запустила, отрастила жирную жопу и хоть по дому в сальном халате с немытыми волосами». «Ха-ха!» — засмеялся я. Вот именно за это я тебя и люблю, и никогда не брошу. А твое описание очень сильно похоже на личные переживания. — Это совпадение, — хмыкнул Архип. — В общем, по поводу твоей группы, за которой ты просил. Я достал из кармана перстни и высыпал их на прилавок. — Прости, но я не успел. Архип нахмурился. — И что там за твари были? — Там были не твари, а люди. Я надеюсь, не нужно говорить, что есть разговор между нами. — Саша! «Не обижай меня», — сказал Архип. «Ну, я все равно это сказал. Ну, В общем, разлом двухсторонний. Второй на территории Персидского залива и местные товарищи, которые нам совсем не товарищи, обосновались там и вырезали наших истов». «Ублюдки!» — скривился Архип. «Ну, этих нехороших людей я порешил. С разлом, пока не знаю, что делать. Он незакрываемый. Кристалл разбился, и осколки превратились в песок». «Ясно», — кивнул Архип. «Что-то интересное привез? Привез, мыкнул я. «Выгружайте», — сказал Волку по гарнитуре. «Ребята на заднем дворе. Пойдем посмотрим». Пока мои ребята вытаскивали весь лут, я наслаждался чашечкой кофе, предложенной Архипом. «А ты почему без кольца?» — спросил Ист, кивнув на мой палец, на котором было только родовое кольцо галактионов. «Плохая примета, раз не знаешь». Да я не верю в приметы, засмеялся я, а с кольцом небольшой конфуз случился. Хочешь поржать? Я полез в карман, достал свое прозрачное кольцо, которое, как только надел на палец, загорелось красным цветом. Прикинь, позорняк какой, знаменитый барон Галактионов, истребитель пятого класса. Эй, Архип, отомри! Я посмотрел на старого иста, которому было далеко не до смеха. Он неотрывно смотрел на кольцо. И в глазах у него одновременно читался ужас и надежда.